13 сентября 1908 года утро фракийский фронт константинопольское направление читал женский рубеж едва от лучей восходящего солнца зарозовели перистые облака как в небо по всей линии соприкосновения русских и турецких войск поднялись привезные аэростаты артиллерийских корректировщиков и через несколько минут раздался сокрушительный грохот артиллерийской канонады Трехдюймовые, четырехфунтовые, 87 миллиметровые пушки с невероятной частотой выплевывали осколочные гранаты в сторону турецких фортов и редутов, стремясь хотя бы прижать турецкую пехоту к земле и парализовать ее волю. А на флангах в это частая крещенда вплетался густой бас морских орудий главного калибра и частый кашель пяти-шестидюймовых гаубичных дивизионов, временно сведенных в две артиллерийские группировки прорыва. Русские войска распределены крайне неравномерно, в центре, редко, на флангах, где им обеспечена поддержка морской и гаубичной артиллерии очень плотно. Со стороны Черного моря по турецким позициям ведут огонь 8 12-дюймовых орудий броненосцев «Князь Потемкин-Таврический» и «Три святителя». четыре дюймовых пушки броненосца «Ростислав», а также шестнадцать дюймовых среднего калибра. Не пропадать же добру со всех этих кораблей. Местность на причерноморском фланге, выделенном для наступления первой армии генерала-лейтенанта Третьякова, имеет крайне неудобный для наступления всхолмленный рельеф, в который вписаны занятые турецкими солдатами земляные редуты и форты. Пространство перед редутами, как в средние века, окопано противоштурмовыми рвами и дополнительно оплетено колючей проволокой. Правда, этот неровный рельеф с большим количеством мертвых пространств создает неудобство не только атакующим, но и обороняющимся. Ведь не обязательно же бросаться на редут в штыки. Иногда достаточно под прикрытием артиллерийского огня подлезть с 8-сантиметровым минометом Какую-нибудь щель в непосредственной близости от вражеских укреплений и начать забрасывать внутрь одну стальную рыбку за другой. И тут уже туркам небо покажется совчинку. Со стороны Мраморного моря к берегу в районе залива Буюк-Чекмирджэ подошел отряд адмирала Фон Эссена, сходу отсалютовав по врагу из всех 27-10 дюймового главного калибра. Одновременно открыли огонь и пятидюймовки универсального калибра, предназначенные для подавления точечных целей, визуально наблюдаемых командирами башен. Получив приказ подавлять любое видимое движение турецких войск, лейтенант Токано и его коллеги не станут стрелять по паре одиночных аскеров, а вот контратакующий турецкий табор, батальон, непременно навлечет на себя град пятидюймовых осколочных гранат. Но первой жертвой неистовой ярости Измаилов впали земляные редуты турок, перекрывавшие дорогу, которая проходила по дамбе, что отделяет залив Буюк-Чекмерже от одноименного озера. Земляные укрепления защищают от снарядов морской артиллерии, даже универсального калибра, не лучше, чем фиговый листок от пули, выпущенный в упор из винтовки Мосина. поэтому турки, которым повезло выжить в самом начале обстрела, побежали вглубь своей обороны ко второй линии редутов. Как только стало понятно, что противник оставил позиции, Измаилы перенесли огонь на укрепление турок вдоль русла речки Карасу, а второй гвардейский корпус из состава пятой армии, продвинувшись вперед, занял разрушенные укрепления и расположенный за ними городок, после чего дамбу на предмет поиска заложенных минно-взрывных устройств стали осматривать саперы. Именно здесь, у берега Мраморного моря, имевшего более-менее пологий рельеф, планировалось пустить в дело бронегруппы и добиться прорыва Четалжинского рубежа и выхода в тыл всей группировки. Удар на причерноморском фланге южнее озера Деркос При этом носил вспомогательный характер. Там русская пехота действовала мелкими группами, стараясь с наименьшими потерями при поддержке минометов, гаубиц и морских орудий вытеснить турок из их укреплений в возвышенно-холмистой местности. В то же время еще дальше на север, на узком заболоченном перешейке, отделяющем это озеро от берега Черного моря, Русские саперы клали гать, чтобы дать конной армии Брусилова пройти в обход главной турецкой позиции и соединиться с высаживаемым у самого горла Босфора морским десантом. Турецкие редуты, перекрывающие этот перешеек с восточной стороны, смело артиллерийскими снарядами кораблей с той же безжалостной эффективностью, как и прибрежные укрепления со стороны Мраморного моря. В первоначальном замысле европейских фортификаторов, проектировавших и строивших эту линию, оборона низменных прибрежных участков возлагалась на турецкий флот, которому предписывалось насквозь простреливать две этих полоски земли и тем самым не допустить прорыва русских на этих направлениях. В 1878 году, найди турки войска для обороны Стамбула, все так бы и было. Похожая картина сложилась бы при войне Османской империи с Болгарией один на один. Но в данном случае, когда место турецких кораблей заняли русские, «Ежик» оказался вывернут наизнанку мехом внутрь. Уже к десяти часам дня прорывы, обозначившиеся на флангах, приняли угрожающий для турок характер, что вынудило их организовать несколько массированных контратак, которые на местности простреливаемой корабельной артиллерии не привели ни к чему, кроме увеличения потерь. Еще совсем немного, и после того, как огнем корабельной артиллерии турок оттеснят от линии железной дороги, неприступный центр Чаталджинской позиции окажется в полном окружении, безо всякой возможности повлиять на обстановку. И примерно в то же время на песчаных пляжах в 10 километрах западнее горло Босфора и В 20 километрах к северу от окраин Стамбула в недосягаемости береговых батарей началась высадка морского десанта, поддержанного огнем канонерок и артиллерии больших десантных транспортов. Первыми к берегу подошли 150-тонные номерные миноносцы и сыпанули на берег морскими пехотинцами авангарда, которые быстро захватили прибрежный плацдарм. Немногочисленные аскеры редифа старших возрастов. третий сорт не брак, охраневший берег в этом месте отступили под натиском орущих полундра-шайтанов, почти не оказывая сопротивления. Сработали то ли размалеванные устрашающим гримом лица, то ли весомые аргументы в виде шквального огня из пистолетов-пулеметов. «Пистолеты-пулеметы Федорова, под Парабеломовский патрон, оружие новое, можно сказать, секретное». и поступает оно пока только на вооружение штурмовых подразделений морской пехоты. Потом, сразу после отпрянувших обратно в море миноносцев, к берегу подошли десантные транспорты и, широко раззявив свои пасти, высадили две бригады морской пехоты. После завершения этой операции их винты, вывернув лопасти на реверс, завращались вновь, и оба БДК уползли обратно в море, чтобы, вернувшись в Бургас, Забрать следующие две бригады для доставки на плацдарм. На полном ходу они могли обернуться часов за восемь. И обстановка, складывающаяся на Читалджинской линии, и главный десант у Босфора, все это до предела встревожило турецкое командование. Пока что аскеры, в основном прибывшие с Азиатского берега, продолжают драться и не бегут, сломя голову от русских шайтанов и лязгающих металлом бронированных чудовищ. Но пройдет совсем немного времени, и имя владеет паникой отчаяние. Дошло уже до того, что Сераскиру пришлось отдать приказ, чтобы каждый офицер с револьвером стоял позади стрелковой цепи, чтобы собственноручно застрелить любого Аскера, который попробует убежать с поля боя. А если часть отступит без приказа, то расстрелять должны уже офицера». Иначе армия, деморализованная и разложенная младотурецкой пропагандой, воевать не будет. Но даже с этими мерами необходимо срочно давать команду отводить читалжинскую группировку, чтобы усилить ею гарнизон Стамбула. В противном случае эти войска окажутся выключенными из войны и погибнут не только бесславно, но еще и бесцельно. Однако дать разрешение на отступление такого масштаба. Может, только сам султан. Поэтому, собрав все бумаги, Мехмед Паша сел в коляску и поехал во дворец Илдыс на доклад к повелителю правоверных. Обратно он уже не вернется.